Эпилог. «Еще раз вам повторяю, мы не берем заказы на 31 число и новогоднюю ночь, даже с доплатой. Мой вам совет – поищите в театральных институтах», – сязвила я, сбрасывая вызов. Рома только посмеивался, домывая остатки грязной посуды с ужина. Я смотрела на мужа, как на спасательный круг, и шумно выдыхала. Стоило только увидеть его широкую спину, за которой я могу спрятаться, как все проблемы отступают на второй план. «Я же говорил тебе отключать телефон после 25 декабря», — сказал Рома, целуя меня в макушку. «А клиенты со мной как связываться будут? глубинной почтой?» «Их я возьму на себя». «Ну уж нет». Я отрицательно покачала головой и стянула очередное бисквитное печенье с подноса. — Ты ведущий, а на мне вся организаторская часть. Да, — Да-да, извини, забыл. Это не семейный бизнес. Это я на тебя работаю. — Знаешь ведь, что это не так? Рома прекрасно знал и просто не упускал возможности поддеть меня в очередной раз. Я действительно уже без малого год... Владела агентством по проведению праздников. Тогда, после увольнения, я искала работу совсем недолго. Хватило нескольких дней, чтобы понять, что все имеющееся на рынке меня не устраивает. Хочется чего-то кардинально другого. Тогда же у Ромы был день рождения, который я взялась организовать для его родных и близких. И мне так понравилось, что я загорелась идеей собственного бизнеса. Наверное, если бы не Рома, все так и осталось на уровне идей. Но мой на тот момент еще парень поддержал все начинания вместе со мной, не спал ночами и надувал посудни шаров для украшения зала вместо подготовки к сессии. Первые полгода было сложно. Я налаживала работу. Рома заканчивал институт, но мы справились. И сейчас имеем отточенное до мелочей агентство, большую базу клиентов. Хороший доход. О чем еще можно мечтать? Не верится, что осталось три корпоратива, и мы сможем отдыхать все праздники. У меня для тебя, кстати, сюрприз. У меня тоже. Несмело сказала я, думаю о небольшой коробочке, которая сейчас лежит в моей сумке. Мы с Ромой никогда не брали больше работы, чем сможем потянуть. Оставляли место для личной жизни семейных вечеров. И даже в Новый год, когда клиенты и деньги текли рекой, мы решили вовремя остановиться и дать себе пару дней, чтобы насладиться праздником. Ты уверен, что хочешь отпраздновать Новый год большой компании? Ты против встречать с моими родителями? Нет, нет, что ты. Я замахала руками. Я их очень люблю и с удовольствием проведу праздник с ними. Я подумал, что пора бы случиться хоть одному семейному празднику. Рома перевел взгляд на наши красивые фотографии, развешанные в рамках по кухне. Мы женаты полгода, но ни разу не собирались ни с твоей семьей, ни с моей. Это было правдой. Когда в июле мы решили пожениться, сил на торжество уже не осталось. Нас тошнило от свадеб, шаров пафосных речей ведущих и прочего. В выбранный день мы просто проснулись, поцеловались и отправились в ЗАГС. Мы были вдвоем, разделили эти счастливые мгновения друг с другом и ни о чем не жалели в тот момент. Нам не были нужны все родственники, фотографы, дурацкие конкурсы и красивые наряды. Мы были нужны друг другу, и теперь мы друг у друга есть. А посидеть семейным кругом с того момента и впрямь никак не получалось. То мы работаем, то кто-нибудь летит отдыхать, то подхватывает простуду. В общем, так и забегали в попыхах на чай то к моим родителям, то к родителям Ромы. Двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. «Четыре, три, два, один! С Новым Годом!» Квартиру наполнили радостные крики, и все опустошили свои бокалы. Все, кроме меня. Незаметно для присутствующих я вернула бокал с шампанским на стол и тоже наперебой стала поздравлять всех с наступившим годом. Только через десять минут кончились бесконечные звонки, сообщения пожелания любви и удачи в новом году. Гости вернулись к горячему и, конечно, приступили к самому ожидаемому событию – вручению подарков. «Мама, папа, мне 18, и я все еще не беременна», первая сказала Ира, целуя родителей и убегая к друзьям. «Считайте это моим подарком». Тогда наш подарок – оплата коммунальных услуг, большая часть которых – твое бесконечное лежание в ванной. — Спасибо, я вас люблю. За Ирой захлопнулась дверь, и мы рассмеялись. — Рома, Танечка, мы так долго думали, что вам подарить. В общем, у знакомых заказали очень вкусный китайский чай. Пейте с удовольствием. — Спасибо, конечно. Рома забрал подарок из рук родителей. — Только я чай как-то не очень а Таня его вообще не пьет. «Как это не пьет?» – удивился отец семейства. «На прошлой неделе целый литр у нас выпила, потом не уехала, пока дважды в туалет не сходила». Рома с недоверием посмотрел на меня, потому что в нашем доме чая и впрямь никогда не водилось. Я только растерянно пожала плечами. «Вкусы меняются». Мы тоже вручили родителям большой подарок. Я долго выбирала всевозможные крема и маски для мамы Ромы, а для его отца мы купили дорогой виски. Я все еще очень волновалась, что семья меня не примет, так что старалась выбирать только самые лучшие подарки. Спасибо, любимые наши, я буду молодеть, а сёма видимо, стареть под действием этого виски, который старше его самого. — От такого виски алочка не стареют. — Отчего, Танюш, он подарок тебе зажал? — Это у них семейная. — Алла такая же, я твой подарочек. — Тьфу ты! Отец семейства хоть и ворчал, но ворчал любя. Жену свою он очень любил и побаивался, так что после таких шуток всегда целовал. — Между прочим, ничего я не зажал. Полгода свои песни продавал, чтобы накопить. Так что это тебе, любимая. Я неловко приняла конверт из рук Ромы и чуть не вскрикнула от удивления. Поездка в Доминикану? Ага, полетим в июле, так что не планируй мероприятий. А путевку сдать можно? Зачем ее сдавать? Ты не хочешь лететь? Мне было так неудобно отказывать Роме. Он ведь работал больше моего, чтобы накопить денег на эту поездку. Но обстоятельства вынуждали меня поступить именно так. Просто я зажала тебе подарок, Рома, и просто забеременела. Мы не сможем полететь в июле по путевке на двоих, потому что нас будет трое. На несколько секунд в комнате повисла пауза. Я, наконец-то, расслабленно выдохнула и положила ладони на живот, который только-только начинал округляться. Рома смотрел на меня стеклянными глазами, будто не понимая, что происходит. — У нас будет ребенок? — наконец тихо спросил он. — Ну да, я с ним о Кузи дома забыла. Извини, беременные рассеянные. «Как же я счастлив! Я тебя обожаю!» Муж ширинулся ко мне с объятиями, но я поспешила его притормозить. но ну но -ну -ну, Сейчас обожать надо нас двоих! Теперь у тебя две принцессы! У нас будет дочка!» Рома поцеловал меня и нежно прильнул к животу, как к самому ценному, что сейчас у него есть.